Вторая половина четвертого ининга. Они сидели во дворе за маленьким домиком отца в молдуне вдвоем, на раскладных, тронутых ржавчиной, стульях. Смотрели на траву, выросшую больше, чем следует. Два гнома улыбались Трише поверх сорняков. Она плакала, потому что папик обошелся с ней грубо. Такого он раньше не позволял. Всегда обнимал ее, целовал в макушку, называл сладенькая. А тут...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 Столько крови в одном комаре! Невероятно! Сложив ладони ковшком, Триша зачерпнула воды, умылась. Пить не стало, вспомнив, как кто-то сказал, что из лесных ручьев пить нельзя.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 Нашумевший комедийный фильм производства киностудии «Двадцатый век Фокс» 1970 года. Режиссер Роберт Олтман считается вехой в истории маскультуры Первый фильм о войне, где она показана без ура-патриотизма в жанре черной комедии. В 1972 году на основе фильма создан телесериал с большим успехом шедший до 1983 года. Трансляцию CBS. Последней, 251 серии, в 1983 году смотрели 106 миллионов американцев. Самая большая аудитория, когда-либо подключавшаяся к одной передаче. Демонстрировался и по российскому телевидению. И забудь об этом, Триша, все тот же пугающий ледяной голос, не будет тебе никаких шейных корсетов.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 Потому что ему еще было что сказать. Вот он и сказал, «Может, тебе не удастся просто умереть. Может, тебя убьет зверь, который бродит сейчас по лесу, и съест».